Увеличенные фрагменты представляли различные части тела подозрительного индивидуума. Так, на одной фотографии мы узрели гигантскую пятку, вернее, часть пятки. Но и этой части, по словам господина Мульгарда, для специалистов оказалось достаточно, чтобы дать заключение. На ногах подозрительного индивидуума были не мужские носки, а дамские колготки, вероятнее всего черного цвета. На другой фотографии отчетливо смотрелся кусочек горла. По своей субтильности тоже навряд ли мужского. Остальные фрагменты были такими расплывчатыми, такими смазанными, что мы наотрез отказались определять их половую принадлежность. «В одном я уверена твердо», – заключила Алиция. «Счет за стрижку кустов мне не пришлют». Уходя, полицейский сообщил, что предъявит нам для распознания увеличенные фотографии Эвы и Аниты. По его мнению, это поможет нам сделать окончательный выбор. Мне казалось, это говорится лишь для того, чтобы держать нас в состоянии нерешительности. Для чего-то ему это было нужно. Вот если бы сейчас на нас напали, пока Эва лежит в больнице, мы бы знали, что это Анита, — рассуждал Павел. Так нет, как назло, никаких покушений. Замолчи, еще в недобрый час на пророчишь, — одернула сына Зося. Я попыталась выстроить логическую систему умозаключений. Итак... Случайно или не случайно, это неважно, Эдик встретился в Варшаве с человеком, который занимался противозаконной деятельностью в пользу греческих воротил наркобизнеса. Эдик узнал, что этому человеку в его противоправной деятельности помогает знакомая Алиция, и встревожился за Алицию, ведь ее могли припутать к делу. Он приехал сюда с целью предупредить Алицию, но по пьяной лавочке проболтался о том, что знает, и стал трупом. Если бы после этого погиб лишь Эльшбетин Казик, который из любви к ней прятался в кустах и мог видеть момент убийства, все было бы ясно и понятно. Преступник убивает Эдика, чтобы заткнуть ему рот, и убивает Казика, чтобы тот его не выдал. Но ведь мы совершенно точно знаем, Казик съел отравленный виноград по ошибке. Преступник, вне всякого сомнения, охотится за алицей И вот уже несколько недель делает все возможное, чтобы отправить ее на тот свет. Вывод может быть один — Алиция для него представляет опасность. Чем же Алиция может быть опасна для преступника? После ухода полицейского я согнала в кучу Алицию, Зосю и Павла и велела им думать. Они даже не очень сопротивлялись, понимая, что изобилие происшествий в Эллероде и неуверенность в своем будущем обязывают принять самые неотложные меры. «Дело не в письме», — рассуждала Зося. «Письмо нашли, прочли. И что с того?» Алиция возразила ей. Преступник ведь мог не знать, о чем именно Эдик написал. А вдруг бы в письме было обо всем подробно написано? Я бы письмо вообще оставила в покое. Ведь мы уже на эту тему думали и пришли к выводу, что его проще найти после смерти Алиции, чем при ее жизни. И поняли, дело не в письме. Дело в чем-то другом. Алиция, ты должна знать этого человека. Покопайся в своем прошлом. Ты обязательно должна была видеть его или санитой или с Эвой, но не отдаешь себе в этом отчета. Или еще с кем-нибудь другим видела его. Ну, напряги свою память. Пошевели мозгами. Аниту я видела с ее первым мужем. Кстати, ты тоже его видела. Светлый блондин, типичный скандинав. Мог перекраситься, но вряд ли и нос переделал. — Минутку, — прервал Павел. — А может, он думал... — Давайте уж говорить она, — перебила сына Зося ясно ведь что надо выбирать из двух баб так давайте уж прямо говорить давайте согласился павел может она думала что эдика рассказал оалиции больше чем на самом деле поэтому алиция знает обо всем от эдика и нечего ей копаться в своем прошлом или привез и передал алиции что то такое что заставит ее обо всем догадаться именно алицию и никого другого ты меня явно переоцениваешь проворчала алиция ни о чем я не догадываюсь «Потому что Эдик ничего не привез». «Как же ничего? Водку привез». «Водка тебя ни о чем не заставляет догадываться. Ни на какие мысли тебя не наводит». «На всякие мысли наводит, да только мысли все посторонние». Ну вот, и опять мы зашли в тупик. Я предложила Алице еще раз просмотреть все фотографии, старые записные книжки, календари с записями, старые письма, старую обувь. Старые сумки, старые перчатки, старые шляпки. Насмешливо продолжила Зося. Нечего иронизировать. Я говорю серьезно. Из всего перечисленного я смогу, кроме фотографий, просмотреть лишь старые календари и шляпы, беланхолически заметила Алиция. Так получается, что я случайно помню, куда их сунула. Сомневаюсь, что это что-то даст, но попробовать можно. — У тебя сохранились старые шляпы? — заинтересовалась Зося. Сохранились. Они в большой коробке. Позавчера мне пришлось доставать чемоданы с антресолей. Так я эту коробку оттуда вытащила, и теперь она стоит в подвале мастерской. — Что ты говоришь? А ну-ка покажи. На этом и закончились наши попытки путем рассуждений прийти к какому-то выводу, столь необходимому в свете грозящей нам опасности. Впрочем, удивляться тут нечему. Алиция всегда любила шляпы, знала в них толк. В прежние годы у нее водились поразительно красивые экземпляры. Она никогда не выбрасывала те, что уже не носила, а покупные и заказные модели дополняла собственными оригинальными идеями и в результате собрала очень неплохую коллекцию. К сожалению, даже ее самые близкие друзья были лишены возможности наслаждаться видом этой коллекции, ибо содержалась она, как правило, в местах труднодоступных, и хозяйке не хотелось ее извлекать. По нашей просьбе Павел приволок из подвала картонную коробку таких громадных размеров, что еле протиснулся с ней в дверь прихожей и грохнул на полу зеркало. Мешая друг другу, мы все втроем, как коршуны, набросились на нее. Анита постучала и вошла в дом в тот момент, когда мы уже успели эффектно принарядиться. У Зоси на голове была белая панама с черной вуалькой, на мне зеленый бархатный берет с длинным пером. А на алиции потрясающая ярко красная шляпа с широкими полями не знаю почему но мы с зоси в наших очаровательных головных уборах выглядели так что нас немедленно следовало изолировать от общества а от олиции просто глаз нельзя было отвести они так оменела на пороге а глаза ее вспыхнули сверхъестественным блеском ну знаешь ли вместо приветствия воскликнула она ты должна в этом ходить ты должна в этом ходить Подхватили мы Зоси. Алиция, не смей снимать ее с головы. Тебя просто не узнать. И спать мне в ней. И спать, и мыться, и на работе сидеть. Алиция, не смей ее снимать. Посмотри в зеркало. Но видишь, что ты сама на себя не похожа. А к чему я ее надену? Она ведь ни к чему не подходит. Как это не подходит? А к светло-серому костюму. А к старому бежевому пальто. И к тому цвета гнилой зелени поддержала нас Анита. Сейчас в моде смелые световые сочетания. Алиция, ты должна ее носить. Просто грех, чтобы такое чудо пропадало. Алиция, ты должна ее носить. Без этой шляпы на глаза мои не показывайся. Носи, иначе и знать тебя не хочу. Под нашим дружным напором Алиция заколебалась. Бросив робкий взгляд в зеркало, она еще пыталась возражать. Я в ней буду глупо себя чувствовать. Но ты же ее носила. — Так это было десять лет назад. — Ну и что? В ней ты выглядишь на десять лет моложе. — На пятнадцать лет. — Она тебе так идет, что слов нет. Ты просто обязана ее носить. А сейчас все фасоны в моде. С горящими глазами Анита кинулась на Алицию, сорвала с нее шляпу и надела на собственную голову. Поморщилась, сдернула и опять нахлобучила на Алицию задом наперед. Оказалось, задом наперед Алиция еще лучше. Под давлением общественного мнения протесты Алиции звучали все слабее. Павел не выдержал и пошел спать. «Послушайте, из-за ваших шляп я чуть не забыла, из-за чего приехала», — спохватилась Анита. «Можно было и позвонить, но я теперь все время езжу по трассе Копенгаген-Хиллерот, так что к вам не по дороге. Я не оставила у вас свою зажигалку». «Зажигалку? Вроде нет. Нам не попадалось». «Посмотри там на полке». Если и забыла, мы могли положить ее только туда. Рассеянно ответила Алиция, не отрываясь от зеркала. А мы не отрывались от нее. Анита обыскала полку под портретом прадедушки. «Нет. А я так надеялась, что у вас ее забыла. Значит, потеряла. Жаль, мне ее подарили. Ну как, будешь ты носить шляпу или нет?» Алиция неуверенно взглянула на нас с Зосей. Вид у нее, как видно, был решительный и она поняла, что отрицательный ответ может стоить ей жизни. — Мегеры. Черт с вами. Буду. — Не смей ее снимать. Алиция послушно оставалась в шляпе после ухода Аниты. Мы с наслаждением продолжали копаться в коробке со шляпами. зося извлекла из нее маленькую круглую шляпку без полей, в бело-синей гамме, и очень обрадовалась. — Я ее помню. Ты носила ее, когда первый раз поехала в Копенгаген. Я была в ней в мою первую поездку во Флоренцию. Она у меня тогда еще в фонтан свалилась. Помню, у меня была фотография. Я наклонилась над фонтаном. Алиция вдруг замолчала и уставилась на Зосю страшным взглядом. Зося с тревогой взглянула на себя в зеркало и на всякий случай робко стянула с головы шляпку. — В чем дело? Ее нельзя примерять? Так предупредила бы. Алиция задумчиво почесала в затылке, сдвинув шляпу на одно ухо. Интересно, а куда подевались мои флорентийские фотографии? В той куче они вам не попадались? Слайды попадались. Нет, слайды я делала в следующую поездку. А тогда были только обычные фотографии. Я помню, целых две пленки. Ну, знаешь, если уж ты начинаешь фотографии терять. Тут мне вспомнилась одна вещь. Послушай, это случайно не те пленки, с которыми было столько хлопот, когда мы еще жили на площади Святой Анны? Тебе тогда надо было обязательно сделать фотографии, чтобы кому-то послать. А ты никак не могла взять пленку из проявки. Потом никак не могла решиться, какие именно кадры отпечатать. А потом все не было времени заняться фотографиями. Ты думаешь, именно флорентийские пленки? Помню, действительно, я все не могла выбрать время, чтобы забрать проявленные пленки из фотомастерской. А ты не помнишь, чем дело кончилось? В Варшаве таких фотографий не было, это точно, твердо заявила Зося. Так что я тут ни при чем. В Варшаве ты никакими пленками из Флоренции не занималась. Здесь их тоже нет. Вспомни, где еще могут быть твои фотографии? Больше я их нигде не держу. Так где же они? Думаю, именно их возит Херберт в своей машине. Ядовито сказала я. Лопнуть мне на месте, если это не они в его таинственном свертке. Знаешь, ты, пожалуй, права, задумчиво согласилась Алиция. Да-да, права. Теперь припоминаю, я собиралась делать фотографии разного размера и упаковала пленки, чтобы отдать их в фотомастерскую. А потом они бесследно исчезли. Зося поправила у нее на голове съехавшую на бок шляпу и опять залюбовалась подругой. В этот момент скрипнула калитка, послышались чьи-то шаги и раздался стул в дверь. Поскольку мои подруги были заняты шляпой, Алиция пыталась ее снять, а Зося ей мешала, дверь открыла я. — Добрый день сказала, входя эльшбета Они что, дерутся? Боже, какая шляпа! Эльжбета мы не видели уже больше двух недель. За это время у нас произошло множество интереснейших событий, но все они отступили на второй план перед чудой шляпой Эльжбета тут же примерила ее, и оказалось, что ей она идет, пожалуй, больше, да чем Алицей. — Ты собираешься ее носить? — каким-то сдавленным голосом поинтересовалась она у хозяйки. — Сомневаюсь ответила Алиция, восторженно глядя в зеркало на Эльжбету в шляпе. «Правда, эти мегеры насели на меня, но я им не поддамся. Думаю, носить ее следует тебе». Из-под красных полей Эльжбеттины глаза сияли невыносимым блеском. Честное слово, было что-то в этой шляпе необыкновенное. «Может, дашь хоть поносить? Добери ее совсем, иначе они от меня не отвяжутся. Как она тебе идет?» Сильно развитое в нас Зоси чувство справедливости подавило в зародыши готовый вспыхнуть протест. Действительно, шляпа как будто была создана для Эльжбеты. В глубине души мы сомневались, что заставим Алицию ее носить. За десять лет ее вкусы здорово изменились. Не пропадать же такому шедевру. А уж Эльжбета будет в ней ходить точно. Пришлось примириться с решением хозяйки. Не сводя глаз со своего отражения в зеркале, Эльжбета сообщила последние новости – Казик почти здоров, скоро выйдет из больницы. Ее полиция освободила из-под домашнего ареста, и она сможет вернуться, наконец, в Стокгольм. Но до этого надо обязательно передать кое-кому кое-какие мелочи. Кое-кто еще не приехал, и она просит разрешения оставить эти мелочи пока у Алиции, чтобы кое-кто по приезде мог за ними зайти. Сейчас она их с собой не принесла, ибо не знает, разрешит ли Алиция. Это кое-что очень большое. Осторожно поинтересовалась Алиция, наученная горьким опытом, ибо слишком часто подобные мелочи оказывались узлом размером с хороший шкаф. «Нет, совсем небольшое. Поместится в обычную хозяйственную сумку. Сунь куда-нибудь, чтобы тебе не мешало. Хоть в подвал». «Ну ладно, приноси». Эльжбета сказала, что в таком случае принесет свои мелочи завтра вечером и, не снимая шляпы, покинула на что так и не поинтересовавшись событиями последних недель. Мы вернулись к прерванному разговору, и я опять насела на Алицию. Чем больше я думаю о том свертке, который Херберт возит в машине, тем больше убеждаюсь. Не иначе это те самые флорентийские пленки. Тебе, пожалуй, стоит, наконец, забрать у него этот сверток. Завтра же заберу. Я с ним и так на завтра договорилась встретиться. Только ведь в звертке, кроме пленок, должно еще что-то быть. Интересно, что? Узнаешь, когда заберешь. А пока давай опять вспоминай, о чем таком интересном ты можешь знать. Да спрячьте, наконец, эти шляпы, мешают сосредоточиться. Ну, думай, думай, Алиция. Шевели мозгами. Может, в поездке по Европе ты случайно увидела Эву и Леониту при каких-то подозрительных обстоятельствах. Может, кто из них, оглядываясь на все стороны, тайком отклеивал пакет, спрятанный под столиком в ресторане? Или опять же тайком, в маске, прокрадывался в кабинет дипломата либо важного чиновника? Господи, какую ерунду она несет? Уши вянут от твоих глупостей, — удивилась Зося, складывая в коробку шляпы. Да я же только выдвигаю предположение Но скажите на милость, что еще может быть опасно для преступника? Какие другие подозрительные обстоятельства? постойка — возбужденно прервала меня Алиция. «Кажется, я и в самом деле что-то такое видела». Наморчив лоб и сдвинув брови, она усиленно стала вспоминать. Мы затаили дыхание и не шевелились, чтобы неосторожным движением не сбить ее с мысли. В конце концов я не выдержала. «Так что ты такое видела, холера, тебя возьми!» «Видела, да вот никак не могу вспомнить. Вроде бы Аниту, но вот когда и где? Может, в Риме?» А может, и в Париже. Или еще где. Случайно увидела, и только один раз, это точно. Но вот когда и где? Мелькнуло какое-то неясное воспоминание, вроде с чем-то связанное. Никак не ухвачу. А ну-ка, повтори свои глупости еще раз. Потребовала Зося. Я повторила и еще несколько добавила. В задумчивом унынии Алиция разглядывала банку с маринованными огурцами. Ничего не вспомнив, она тряхнула головой и вытащила один огурец. Нет, никак не вспомню. Как будто дело было на какой-то почте, и то ли она, то ли я отправляла письмо. Но вот она была не в маске, это точно. И не кралась по-шпионски. Да и вообще я могла ее видеть здесь, в Дании. Например, на почте в Когмагер-Гаде. Нет, никаких нервов на тебя не хватит. Рассердилась я и оставила ее в покое. Весь следующий день прошел спокойно. Ближе к вечеру Павел решил привести в порядок живую изгородь. Правда, убийца отлично ее подстриг, но не всю. Ту часть, которая выходила на улицу у дорожки, он не тронул, оставив в прежнем безобразном состоянии. Диспропорция слишком бросалась в глаза. Вот Павел и взялся подровнять кусты. Мы с Зосей ломали голову в кухне над проблемой ужина, когда Павел постучал в окно и крикнул, что идет Алиция. Сообщение удивило нас. — Так рано? — удивилась зося Ведь она же еще должна была встретиться с Хербертом. — Ну, конечно, как всегда, забыла. И значит, опять не взяла у него свертка. — А у нас еще и ужин не готов. — А ну и лучше. Приготовим, что полегче. Я берусь за рыбу, а ты ставь на газ картошку. Только я поставила кастрюлю с картошкой на плиту и зажгла газ, как с улицы донесся шум мотора, Виск тормозов и отчаянный крик Павла. Зося уронила на пол мороженую рыбу и с воплем «Павел!» кинулась к двери. Я все-таки выскочила из дому первая, успев еще подумать, что если Зося и грохнется в обморок, займусь ею потом. Треск захлопнувшейся двери, а потом и калитки, свидетельствовал, однако, о том, что она не грохнулась, а несется за мной. Мы увидели Павла, наклонившегося над женщиной, которая в неестественной позе лежала на тротуаре, причем ее голова и плечи скрывались в кустах живой изгороди. Рядом валялась красная шляпа с огромными полями. Когда мы подбежали, Павел уже помог Элишбете подняться. Вся исцарапанная, в разорванной одежде, она держалась за кровоточащий локоть и не могла ступить на правую ногу, однако не потеряла обычного своего спокойствия. На ее лице отражались не страх и боль, а просто легкое удивление. Зато Павел был взволнован за двоих. Бледный, дрожащий от возбуждения и пережитого страха, он сам едва держался на ногах. С трудом переводя дыхание, отрывистыми фразами, он попытался сообщить нам, что же произошло. — Я все видел! — выкрикивал он. — Машина на большой скорости! Наехала специально, свернула на тротуар, наподдала сзади так, что она отлетела в кусты. — Я сам видел. Я свидетель. — Как же она осталась в живых? Зося не нашла сказать ничего умнее. — Я в этом не виновата, — вежливо извинилась Эльжбета. — Сама удивляюсь. Вроде как в последнюю минуту он раздумал и толкнул меня как-то боком. — Ой, надеюсь, не сломано. Она попыталась ступить на правую ногу и даже сделала несколько шагов, опираясь на Павла и сильно хромая. Потом остановилась и с гримасой боли осмотрела локоть. Ничего страшного, немного содрано кожи Я набросилась на Павла. А все ты. Покушений, видите ли, никаких нет. Захотелось ему покушений. Накаркал. Он вырвался откуда-то из-за угла и на полной скорости вырулил на тротуар. Специально за ней. А потом дал и был таков. Покажи-ка локоть. Ого. И ногу покажи. Идти сможешь? Надо немедленно перевязать. Счастье, что тебя отбросило на мягкие кусты. Не очень-то мягкие. С легкой гримасой поправила Элишбета. Я услышала мчится машина и оглянулась. Наверное, отскочила, и он меня толкнул боком. Может, крылом или краем буфера не заметила. И вот тут больно. Стойте, а где же шляпа? Я подняла шляпу и отыскала в кустах ее сумочку и большую хозяйственную сумку а «Разумеется, опять красные констатировала Зося с отвращением, глядя на шляпу. «Не могу уже видеть этот цвет. Брось эту гадость». «Да вы что?» — с горячностью, совершенно ей не свойственной, — запротестовала Элишбета. Я, «Я и так пострадала. Так еще и шляпа лишится». «Дуры мы с тобой, Зоська. Как не подумали вчера, что такое может случиться?» «Можно было предвидеть». Когда через час Алиция вернулась домой, Эльшбета уже сидела на диване, перевязанная, вся оклеенная пластырями, с компрессом на ноге, припухшая в некоторых местах и посиневшая в других, но в целом не слишком пострадавшая. Зато ужин очень пострадал, картошка совсем разварилась, а по разбросанной на полу рыбе прошелся Павел. Пришлось на скорую руку что-то изобретать. «Итак, это Анита», — говорила Алиция. Красная шляпа разоблачила ее окончательно и бесповоротно. Кроме нас о ней знала только она. Знала, что я буду в красной шляпе. И охотилась за мной. А вот и нет, рявкнула Зося, и для пущего эффекта грохнула сковородой о плиту. Недавно звонила Эва, спрашивала, ходит ли Алиция в этой распрекрасной шляпе, черт бы их всех побрал. Как это, Эва? Мы были ошарашены. Успокоившись немного, Зося оставила сковородку в покое и рассказала более-менее связно, как было дело. Оказывается, вчера, после визита к нам, Анита ненадолго заехала в больницу навестить Эву и рассказала ей об Алициной шляпе, описав ее во всех подробностях. На нее, Аниту, такое впечатление произвела красота шляпы и красота Алиции в шляпе, что в больнице они только об этом и говорили. Эва, конечно, не выдержала и позвонила узнать, носит ли ее Алиция. Не иначе, как они обе в сговоре и делают это нарочно. Раздраженно закончила Зося свой рассказ. «За рулем сидел мужчина», — сказала Эльжбет. «Мужчина? Да, ведь ты оглянулась. Может, хоть что-нибудь заметила и припомнила?» «Запомнила. Перчатки». «Какие перчатки?» «Его перчатки. Единственное, что заметила, его руки на руле. В перчатках. Могу описать?» «Ну так опиши. Наконец будут приметы преступника». Темно -серые. Очень темный. Почти маренго. Автомобильные перчатки. Такие, знаете, с дырой на тыльной стороне руки и маленькими дырочками вокруг. Толстые швы прошиты черной ниткой. Коротенький манжет. Застегивается на пуговичку. Черную. Их я опознаю, если надо. — Гениально! — выдохнул Павел. — Мы тоже были поражены. — Как ты сумела их так хорошо разглядеть? — Сама не знаю. Только их и видела. Впечатление было такое, что на меня мчатся перчатки. До сих пор стоят перед глазами. Он двумя руками ухватил баранку с левой стороны. Если вам очень хочется, могу дать показания. «Обязательно — Обязательно! — крикнула Алиция, вскакивая с места. — Сейчас позвоню в полицию. Через полчаса прибыл Гер Мульгарт в обществе двух сотрудников полиции. Записал показания Эльшбетты осмотрел место происшествия, покачал головой и определил характер повреждений, которые, по его мнению, получила машина. Только после его отъезда мы вспомнили о свертке Херберта. «Херберт забыл его на работе», — безнадежно махнула Алиция рукой. Он помнил о том, что надо забрать его из машины, на которой ездит жена, и забрал, а потом забыл на работе. Я встретилась с Хербертом у адвоката, и мне совсем не улыбалось ехать после всего к нему в контор Мы с ним договорились, что завтра он мне его завезет. «Никаких нервов с вами не хватит», — простонала Зося, и, чтобы отвести душу, набросилась на Павла. «Ты зачем крикнул нам в окно, что идет Алиция?» «Так ведь шляп уже», — отбивался Павел. «Когда я вчера отправлялся спать, вы как раз постановили, что Алиция должна ее носить. Я еще в первый момент не мог понять, откуда тут Альжбета». Я был уверен, что Алиция. Убийца тоже был уверен. Бестактно радовалась Алиция.